В тот же день меня положили в больницу. Моим родителям диагноз сообщили сразу, но мне потребовалось ещё три дня, чтобы вытянуть из них всю правду. У меня была опухоль, медулобластома. Она заблокировала один из наполненных жидкостью желудочков головного мозга, и у меня поднялось внутричерепное давление». Вообще-то, медулобластомы смертельны, но после операции, жесткой лучевой и химиотерапии, две трети пациентов, которым поставили диагноз на этой стадии, могли протянуть еще лет пять. Я вообразил себя на железнодорожном мосту с прогнившими шпалами, и выбора у меня не было. Только идти вперед, проверяя каждую подозрительную доску, прежде чем наступить на нее. Я осознавал ожидающую меня опасность, осознавал отчетливо,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 э ндорфина- нейропептида, который возбуждает те же рецепторы, что и опиаты, например м о р ф и н и героин. Видимо где-то на своем зловещем пути мутация з а п у с т и в ш а я деление раковых клеток также активировала гены, отвечающие за выработку лей энкефалина. Это был необычный случай, не просто побочный эффект. Я тогда мало знал о э ндорфинах, но мои родители повторили то, что сказал невропатолог, а позднее я прочитал обо всем этом в книгах.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 Весь полет на север я держал отца за руку. Мы никогда не были близки, скорее, немного разочарованы друг в друге. Я знал, что он предпочел бы иметь более крепкого, атлетически сложенного, более общительного сына. А мне отец всегда казался ленивым конформистом, чьи взгляды на жизнь основывались на безоговорочно принятых банальных чужих мыслях.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 По электронной почте я получил пошлое, н е и с к р е н н е написанное под диктовку учителя письмо от одноклассников в духе «поправляйся скорее». Но друзья пришли к нам домой, немного осмущенные и испуганные, и приветствовали меня, вернувшегося с порога смерти. Так почему же мне было так плохо? Почему каждое утро, когда я открывал глаза и видел за окном ясное голубое небо,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 спровоцировало мои нейроны сократить количество соответствующих рецепторов, или я стал толерантным к лейнгефалину, как и наркотик-героинщик-опиатом, то есть в моем организме начало вырабатываться регуляторное вещество, блокирующее рецепторы. Когда я поделился своими соображениями с отцом, он настоял, чтобы я обсудил все это с доктором Брайтом. Тут изобразил живейший интерес, но явно не принял мои слова всерьез.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 Вскоре я уже проводил в постели большую часть дня, рассматривая затемнённую комнату. Моё отчаяние было настолько однообразным, абсолютно не связанным с реальными событиями, что до некоторой степени притуплялось собственной абсурдностью. Никого из моих близких не убили. Рак был почти на сто процентов побеждён. Я ещё мог отличить свои ощущения от настоящего горя и настоящего страха.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 Я слушал доктора Даррани со всем вниманием, на которое был способен, пока она описывала, как работает с пациентами, перенесшими удар. Стандартным лечением в данном случае была пересадка искусственно выращенной нервной ткани. Но Даррани вместо этого вводила в пораженный участок полимерную пену специально разработанной структуры».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 Восстановление зрения, речи, двигательной функции, музыкального слуха, способности регулировать мочи испускания и дефекацию. Мой случай, учитывая количество погибших нейронов и синапсов, пока лежал за пределами ее возможностей. Но от этого задача становилась только интереснее. Я ждал, когда же, наконец, она назовет скромную шести- семизначную сумму гонорара. Голос с экрана произнес —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 За стоимость годовой дозы лекарств, которые с трудом поддерживали меня в сознании, мне предлагали возможность стать нормальным человеком на всю оставшуюся жизнь. Организация поездки в Южную Африку была мне совершенно не по силам, но когда глобальная страховая компания осознала собственную выгоду, машина на двух континентах завертелась, действуя от моего имени. Все, что от меня требовалось, это подавить желание все отменить.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 это нарушает мою терапию уклонения». «Терапию уклонения? Любой ценой уклоняться от больниц». д а в р и е рассмеялся. р Но, может, он просто хотел поднять мне настроение. Сознание, что ты вызвал искренний смех, оказалось приятным, хотя участки, отвечающие за смех, также были мертвы. д а в р и е сказал. «Последнюю пациентку нам пришлось вносить на носилках, а покинула она нас, почти так же твёрдо держась на ногах, как вы».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 словно я стоял перед нею голой и просил вычистить дерьмо у меня из волос. с откуда вы берете матрицу, которой пользуетесь? Вы что, сканируете добровольца? Неужели мне предстояло начать новую жизнь в качестве клона Люка Деврие? Унаследовать его вкусы, амбиции, эмоции?»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 Таким образом, вы изначально получите сетку, которая теоретически может быть сокращена до одной из 4000 индивидуальных версий, использованных для её создания. Но на самом деле, вы вместо этого создадите свою собственную, уникальную версию. Это звучало лучше, чем перспектива превратиться в эмоционального клона или подобие Франкенштейна. Я стану необтёсанной статуей, черты которой ещё нужно будет определить. Но... А как сократить её? Как я смогу избежать превращения в любого из них? В... В кого? В себя двенадцатилетнего, воскресшего из мёртвых? Или в себя тридцатилетнего, коллективного клона 4000 незнакомцев? Я осмолк. Я потерял последнюю веру в то, что говорю разумные вещи. д а р р н и казалось, сама слегка забеспокоилась. Если я мог, хоть сколько-нибудь правильно судить о её реакциях. Она сказала...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 Она на минутку задумалась. Представьте себе искусственную руку, которая сначала несовершенна, но по мере того, как вы пользуетесь ею, приспосабливается к вам, вытягивается, когда вам не удается схватить то, к чему вы тянетесь, а дергивается, неожиданно натыкаясь на что-то, пока не принимает именно ту форму и размер, который имеет воображаемая конечность, созданная вашими движениями. Она лишь образ потерянной плоти и крови.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 но эта тема заставляла, по крайней мере, одного из нас испытывать неловкость, так что я решил не продолжать и ограничился последним вопросом. «А что я буду ощущать, проснувшись после наркоза, пока связи ещё не установились?» Дара не призналась. «Как раз этого я и не знаю. Вы сами мне р а с с к а ж е т е Кто-то повторял моё имя. Спокойно, но настойчиво. Я постепенно просыпался.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 вкус не изменился. Два дня назад я п р о ж и в а л бы этот кусок и проглотил с лёгким отвращением, которое вызывало во мне всякая еда. По щекам у меня покатились горячие слёзы. Я не был в экстазе. Ощущение казалось странным и болезненным, словно я пил из источника потрескавшимися губами, на которых запеклись соль и кровь. Болезненное, но завораживающее чувство.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 Это они чувствуют удовольствие, а не ты. Команда д а р ы н и пыталась оценить свой успех, и меня подвергли серии психологических тестов, большинство из которых я уже много раз проходил как часть ежегодного обследования для получения страховки. Вероятно, функционирование восстановленной конечности было легче оценить объективно, тогда как я совершил скачок от самой низшей до самой высокой отметки на шкале.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 д а р а н и продемонстрировала мне гистограмму — число искусственных синапсов, изменявшееся под воздействием протеза к а ж д ы й из прошедших 10 дней. Связи образовывались и разрушались, ослабевали и укреплялись. Встроенные микропроцессоры отслеживали подобные вещи, а антенна, которую устанавливали у меня над головой каждое утро, считывала данные. Первый день был драматичен. Протез приспосабливался к своему окружению.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 Хотя я и тонул в море бессмысленной красоты, я не был каким-то зомби напичканным леен кефалином. Я мог испытывать страх, тревогу, печаль. тесты выявили общие закономерности, присущие всем донорам. Ненавидеть Баха или Чакабери шагала или Пауля к лея было выше моих сил. Но я так же, как все нормальные люди, отрицательно реагировал на болезни, голод, смерть. И я не испытывал безразличия к своему будущему,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 я почувствовал, как по лбу у меня катится пот. Когда Дара не объясняла мне принцип модификации сетки, это казалось слишком абсурдным, чтобы быть правдой. И поскольку я уже потерпел поражение в попытке установить власть над протезом, несмотря на биллионы нервных связей и бесчисленные возможности, предоставленные крупицам моего «я» для того, чтобы взаимодействовать с этой штукой и формировать ее, я боялся, что когда придет время сделать выбор, я буду парализован,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 Я чувствовал себя так, словно вернулся на родину, проведя полжизни в чужой стране или после заключения в одиночной камере иностранной тюрьмы. Все вокруг сбивало меня с толку. У меня возникало головокружительное дежавю при виде зданий, которые казались хорошо сохранившимися, но все же не совсем такими, какими я их помнил.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 Некоторые оживились, п р и ч у в с т в у я драку, другие — в предвкушении секса. «Теперь я могу войти прямо туда, увидеть эту картину изнутри. Туман, скрывавший мир, растворился. Я стал свободным и могу идти, куда захочу. И я почти ощущал, как мертвые собратья этих гуляк, загруженные в матрицу, трепещут при звуках музыки и при виде своих товарищей, умоляя меня нести их в мир живых».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 и даже обдолбанный подросток в переулке понимал, что он просто дышит клеем. А люди в баре? Знают ли они, что делают? Музыка, общение, алкоголь, секс? Где граница? Где мотивированное счастье превращается в нечто бессмысленное, патологическое, как у этого человека? Я, спотыкаясь, попятился и направился обратно к станции. Люди вокруг меня смеялись, кричали, держались за р у к и целовались, а я смотрел на них —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 Я свободно мог выбирать причины для счастья и радоваться своему выбору, но что бы я ни чувствовал, создав в себе новое «я», всегда оставалась вероятность того, что выбор мой ошибочен».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 устроился возле телефона и начал в нём копаться. Рабочая область памяти была помещена в архив. По тогдашним ценам хранение её стоило всего около 10 центов в год, а у меня на счету оставалось ещё 36 долларов 20 центов. Весь блок загадочной древней информации кочевал нетронутым от одной компании к другой, пережив несколько слияний и поглощений.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 Так что, представив себя толстяком, я поставил оценку 0 и сделал т у же для внешности Шварценеггера. Я выбрал гибкое, ж е л и с т о е тело. Если верить компьютеру, стать таким было вполне возможно, и оценил его как 16 из 20. Затем я начал бегать. Сначала я бегал медленно и даже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 Я осматривал пригороды один за другим, от полосок леса, жмущихся к берегам реки л е н к о в до убожества п а р а м а т т о р о у д Я изучал Сидней, как обезумевший турист, схватывая пейзаж невидимыми геодезическими инструментами и отпечатывая его в своем сознании. Я бегал через мосты в Глейцвилле, Айронков, Пирманте, Мидоубанке, через Харбор-Бридж, и доски шатались у меня под ногами. Порой меня терзали сомнения».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 «Человека без свойств» Роберта Музеля. Невольно остановился и рассмеялся. Я взмок от пота, так что не стал заходить и покупать книгу, но, рассмотрев сквозь стекло прилавок, заметил объявление «Требуется помощник». Поиски неквалифицированной работы казались мне напрасной тратой времени. Уровень безработицы составлял 15%, так что решил я, всегда найдется тысяча других кандидатов. Молодых, согласных работать за низкую плату, сильных, здоровых, И хотя я решил продолжить обучение, продвигалось оно очень медленно. Область моих интересов расширилась в тысячу раз, и, несмотря на то, что протез давал мне бесконечную энергию и энтузиазм, на изучение всего потребовалась бы целая жизнь. Я понимал, что мне придется пожертвовать 90 процентами моих увлечений, если я планирую выбрать профессию, но у меня по-прежнему не хватало духу отсечь что-либо. Я вернулся в магазин в понедельник.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 Наблюдая, как она перелистывает книги, я пытался хладнокровно взвесить последствия задуманного. В течение нескольких недель я по пять часов в день стоял за прилавком, надеясь, что в результате контакта с людьми возникнет что-нибудь. Не безумная любовь с первого взгляда, а хотя бы крошечный проблеск взаимного интереса, едва заметное доказательство того, что я действительно могу желать одно человеческое существо больше всех остальных.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 «Я знаю, что ты гей. Всё нормально. Для меня это не имеет значения. Я не гей. Больше не ей. Хотя и мог бы им стать». Джулия нахмурилась. «Гей, бисексуал, мне всё равно, честно. Мне больше не нужно было двигать ползунки. Протез зафиксировал настроение, и через несколько недель я собирался позволить ему функционировать самостоятельно. Тогда я буду чувствовать естественно, как и все люди,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 у меня в голове и мать тоже и 10 миллионов предков людей прото людей таких далеких что даже представить сложно к ним добавились еще тысячи ну и что с того всем приходится создавать свою жизнь из одинакового материала отчасти общего отчасти индивидуального отчасти скорректированного бесконечным естественным отбором отчасти смягченного с в о б о д о й выбора мне просто пришлось,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 пятна нефти, мусор, отходы. Отец с сомнением спросил, л «Ты, ты счастлив в этом месте?» «Мне здесь нравится», — ответил я. Грег и г а н «Причины для счастья». Рассказ читал Олег Булдаков.